«Вставайте!» — приказал Гарри, прицелившись в него волшебной палочкой. Локонс поднялся и неожиданно напал на Рона, сбив его с ног. Гарри бросился на подмогу, но опоздал. Тяжело дыша, профессор горделиво выпрямился. У него в руке была волшебная палочка Рона, а на лице сверкала прежняя ослепительная улыбка. «Конец приключению, мальчики!» — воскликнул он. Я возьму с собой наверх кусок этой замечательной змеиной кожи и расскажу в школе, что спасти девочку было уже нельзя, а вы двое лишились рассудка при виде ее искалеченного тела. Прощайтесь со своей памятью. Отныне вы ничего не будете помнить о прошлом. Он поднял повыше злосчастную палочку, перебинтованную магической лентой, и провозгласил «Забвение!» Сбылись самые худшие страхи Рона. Волшебная палочка взорвалась с мощью хорошей гранаты. Закрыв голову руками, Гарри кинулся бежать, оскальзываясь на кольцах змеиной кожи. С потолка туннеля рушились громадные глыбы. В мгновение ока перед ним вырос каменный завал, отрезавший его от Рона. «Рон — Рон! — крикнул Гарри. — Рон, ты жив! Рон! — Я здесь! — голос Рона глухо донесся с другой стороны завала. «Я в порядке, а этого гада, кажется, здорово шибануло!» Послышался звук тупого удара и громкое «Ой!». Рон, наверное, хорошенько пнул Локонса. «Что будем делать?» Растерянность в голосе Рона слышалась даже сквозь гранитную толщу. «Нам отсюда не выбраться! Хоть сто лет, Рой!» Гарри осмотрел тоннельные своды. В них явно появились трещины. На втором курсе их еще не учили двигать тяжелые камни с помощью волшебства, и сейчас не очень-то подходящее время учиться, как бы совсем не завалить тоннель. По ту сторону завала послышался еще удар, еще один вскрик. Уходили драгоценные минуты. Джинни была в тайной комнате уже много часов. Гарри понял, остается только одно. «Жди меня там!» — крикнул он Рону. «Жди вместе с Локонсом! Я пойду один!» Если через час не вернусь, Гарри не стал вдаваться в подробности, что тогда будет. А я попробую отвалить несколько глыб. Откликнулся Рон, стараясь говорить спокойно, чтобы ты смог, смог вернуться назад. Ты уж сам-то поосторожнее. Скоро увидимся. Гарри придал уверенность нетвердо звучащему голосу и, миновав испалинскую змеиную шкуру, в одиночестве отправился дальше. Постепенно звук передвигаемых камней затих в отдалении. Тоннель поворачивал снова и снова. Каждый нерв у Гарри был напряжен до предела. Он хотел, чтобы тоннель побыстрее кончился, и страшился того, что его ожидает. Наконец, миновав еще один поворот, Гарри увидел перед собой гладкую стену, на которой вырезаны две свившиеся в кольца змеи с поднятыми головками. Вместо глаз у них блестали огромные изумруды. Гарри подошел вплотную. В горле у него пересохло. В этот раз нет необходимости силой воображения оживлять змей. Глаза у них и без того горят живым блеском. Гарри теперь уже знал, что делать. Прокашлялся, и глаза изумрудины, смотревшие на него, замерцали ярче. «Откройтесь!» — приказал Гарри низким тихим шипением. В стене появилась щель, разделившая змей, и образовавшиеся половины стен плавно скользнули в стороны. Дрожа с головы до пят, Гарри вошел внутрь.